Глава восьмая. Крестцовый отдел позвоночника. Крестцовый отдел позвоночника выполняет особую роль и визуально отличается от всех других отделов. Это большая, треугольная, клиновидная кость, которая состоит из пяти-шести позвонков. Но таким он был не всегда. До подросткового возраста Это отдельные, хотя и неподвижные относительно друг друга позвонки, и только к 25 годам они полностью срастаются и принимают свою взрослую форму. Крестец является частью позвоночника, но в то же время является и частью таза. Передняя поверхность крестца вогнута в полость таза, на ней заметны поперечные линии на местах сращения позвонков и передние крестцовые отверстия. Задняя поверхность крестца выпуклая и имеет ряд гребней. Это сросшиеся отростки крестцовых позвонков. Крестец интересен своей связью с тазом. Сустав, который их объединяет, называется крестцово-позвоночное сочленение, КПС. Это тугой сустав, амфиартроз, образованный ушковидными поверхностями крестца и подвздошными костями. Суставная капсула плотная, туго натянута. Сустав удерживают крестцово-подвздошные связки, расположенные в виде коротких пучков между подвздошной бугристостью и крестцом, очень крепкие связки, служащие осями вращения возможных движений крестцово-подвздошного сочленения. Дополнительно сустав укрепляют связки, закрепленные между крестцом и подвздошной костью, спереди и сзади. За счет такой мощной конструкции сам сустав имеет малую амплитуду движения. Объем его подвижности около 4 градусов. Крестец, КПС и окружающие их связки являются важным звеном, через которое передается нагрузка от позвоночника к тазу. Самое частое заболевание, которое относится к этому отделу позвоночника – сакродиния. Это даже не самостоятельное заболевание, а термин, который означает «боль в крестце». А вот причины боли могут быть самые различные – проблемы в поясничном отделе, аномалии развития позвонков, проблемы по части гинекологии. Йоготерапия может помочь только после выяснения причин боли и постановки точного диагноза. Ниже крестца находится рудимент. Что-то, что утратило свое значение в ходе эволюции. Хвост. Он же копчик, который образован тремя пятью позвонками. Копчик соединяется с крестцом с помощью межпозвонкового диска. Именно этим объясняется подвижность копчика и возможность отклоняться, что имеет важное значение во время родов, например. Именно поэтому у женщины копчик более подвижен, чем у мужчины. Хотя этот отдел слабо развит, но тоже несёт в себе некоторые функции, служит дополнительной точкой опоры, местом прикрепления мышц. Копчик имеет множество нервных окончаний, и его травмы достаточно чувствительны. Основные заболевания Люмбализация. Это врожденная аномалия, при которой первый крестцовый позвонок частично или полностью отделяется от крестца и превращается в дополнительный шестой поясничный позвонок. Может проявляться болью в поясничной области, области таза и отдавать в заднюю поверхность ног. Мягкая практика йоги без резких движений и глубоких прогибов обычно помогает продлить состояние ремиссии. Практикующим с такой особенностью нужно очень аккуратно выполнять прогибы и в случае неприятных ощущений выходите за асаны и выполнять компенсацию – наклон или марджориасану – кошку с круглой спиной. Сакрализация – тоже врожденная аномалия, при которой пятый поясничный позвонок полностью или частично срастается с крестцом. Является противоположностью люмболизации и вместе с ней относится к порокам развития типа переходный пояснично-крестцовый позвонок. Широко распространена, часто протекает бессимптомно, тоже могут сопровождаться болевым симптомом при выполнении прогибов в практике йоги. Радикулит – широко распространенное заболевание. Ему подвержено более 10% населения нашей планеты старше 40-50 лет. Боль в крестце и пояснице возникает в результате повреждения, воспаления или защемления корешков спинномозговых нервов. Во время острой фазы заболевания лучше не посещать занятия по йоге, а обратиться к врачу. Если же заниматься во время стадии ремиссии с опытным инструктором, Эту фазу можно продлить на достаточно длительный срок. Сакродиния — самый частый диагноз, который получает пациент, пришедший к врачу с жалобой на боль в крестце. Диагноз в кавычках, потому что это скорее предварительный диагноз – состояние, при котором пациент жалуется на боль в крестце, а причины боли еще предстоит выяснить. Это может быть как защемление нервов, так и гинекологические заболевания. Смещение таза. С этим диагнозом живут около 90% людей и при этом не всегда осознают причинно-следственную связь с какими-либо проблемами со здоровьем. Болит колено. Мажем мазью колено. Разрушаются зубы с одной стороны. Идем к стоматологу. Причиной же может быть смещение тазовых костей, которое происходит в подвздошно-крестцовом сочленении. Одна тазовая кость становится чуть выше другой, такое смещение до 5 мм считается нормой, более может доставлять серьёзные неприятности со здоровьем в разных сферах, так как таз является центром физического тела. Именно в него клином входит крестец, который является опорой для поясницы и далее для всего позвоночника. Если опора не установлена горизонтально, то самое простое следствие напряжение мышц с одной стороны, чтобы удерживать вертикальное положение тела, далее может подключаться непосредственно позвоночник, формируя дуги сколиоза. И как мы знаем, в теле человека все связано со всем. Абсолютно разные органы могут страдать при смещении центра тяжести тела. Есть несколько признаков, по которым можно заподозрить у себя смещение таза. Вы всегда носите сумку на одном плече, а с другого она спадает. Каблуки на обуви стачиваются неравномерно. Сидя на стуле, вы закидываете одну ногу на другую, а если пробуете поменять ноги, очень быстро становится неудобно. Одна штанина во время непогоды промокает или загрязняется больше другой. Надевайте брюки, начиная всегда с одной и той же штанины. С другой это действие становится менее комфортным. Гибкостные асаны на одну ногу даются проще, чем на другую. Что делать? Обратитесь к специалисту. Непосредственно такой проблемой занимаются специалисты в области йомейхотерапии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 Что с ней может случиться в практике йоги? С одной стороны, все верно. Крестцу, как кости, навредить сложно. Однако область таза, в которой расположен крестец, требует к себе бережного отношения при некоторых состояниях. Во время острой боли, которая может возникать при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, описанных выше, следует ограничить любые резкие движения, прогибы, активные и пассивные. Наклоны к прямым ногам, в случае, если задняя поверхность тела пока не имеет достаточной гибкости, чтобы совершить наклон за счет поворотов тазобедренных суставов, а не за счет позвоночника. Глубокие боковые наклоны и любые движения, в которых возникает боль. При болезненных ощущениях в области крестца, связанных с напряжением мышц, Можно попробовать выполнить легкие техники, которые помогут расслабить эту область и снять болевой симптом. Важно при выполнении упражнений следить за своим состоянием и в случае усиления боли прекратить выполнение упражнений. Для выполнения упражнений понадобится коврик для йоги или другое не слишком жесткое покрытие. Эти же техники вы можете использовать при болях в пояснице. Упражнение первое. Перекатывание. В положении лежа на спине приподнимите согнутые ноги и положите ладони сверху на коленные чашечки. Руки должны быть прямыми, а ноги расслаблены. Покачивайтесь вправо и влево медленно и с небольшой амплитудой. Вы почувствуете небольшое давление на область крестца. За счет этого давления мышцы расслабляются, и болевые ощущения могут уйти. Упражнение второе. Лежа на спине, поднимите прямые ноги под углом 90 градусов. Начните стопами рисовать круги на потолке. Амплитуда движения должна быть такой, чтобы мышцы пресса еще не включились в работу, а область крестца во время движения была плотно прижата к полу. Упражнение третье. Лежа на спине согните колени и опустите на них ладони, как в первой технике. Ноги необходимо полностью расслабить. Вся работа будет происходить за счет силы рук. Руки направляют колени таким образом, чтобы они рисовали круги в одну сторону 10-12 раз и в другую сторону столько же.